Был ли Велиград городом соколов? Никто не сомневается, что Велиград был значительным крупным городом. Был он построен около 700 года, когда Абадриты поселились в регионе. Очень скоро он стал полиэтническим городом со смешанным славяно-скандинавским населением и с двумя разными названиями. Столицей вендов Абадритов был город, который славяне называли Велиград, то есть «Великий город». У латинских хронистов он называется «Магнополис», что является калькой предыдущего. У саксов Михеленбург, откуда современный «Миклинбург», у скандинавов — «Микелингард» и, наконец, у датчан — «Рерик» или «Рарак», то есть «Сокол». Название «Рерик» является аргументом некоторых представителей антинорманистской школы, но даже это очень хилый аргумент, поскольку название это не славянское, а датское. Скорее, уж тогда это подтверждение версии Рерика Ютландского. Название Велиграда Рерик стало излюбленным аргументом некоторых представителей российской антинорманистской школы. Действительно, оно перекликается с именем Рюрик, и лучшего доказательства неславянского происхождения этого имени трудно было бы представить. Славяне звали свою столицу Велиградом, скандинавы звали Велиград Рериком, так же как германцы Мекленбургом. Не обратить на этот широко известный факт внимания возможно лишь по какому-то недоразумению. Очевидно, от данного аргумента рациональный антинорманист должен отказаться. Да и вообще, соколы и другие хищные птицы были тотемом ни одних абодритов. Римский орел Аквила был символом, который несли на шесте перед легионами. В Византии так вообще появился двуглавый орел. Орел же и сокол были тотемами многих племен индейцев – Но не считать же это доказательством происхождения Рюрика от магауков или осенебойнов, неизвестное об известном или сказке. Согласно Акимовской летописи, которую вольно цитирует Василий Никитич Татищев, сообщается, что Рюрик был сыном неизвестного варяжского князя в Финляндии от умилы, средней дочери славянского старейшины Гостомысла. Сам же Гостомысл правил в Великом Граде, то ли в Старой Ладоге, то ли в столице бодрищей Велиграде. Все его сыновья погибли, Он собрал жрецов-вещунов, и те предрекли, что надо звать на княжение сыновей Умилы и ее неназванного по имени мужа-варяга. Летопись объясняет, и кем приходились Рюрику Олег и Игорь. Игорь – сын Рюрика от дочери нормандского князя Ефанды, а Олег – это брат Ефанды, потому и княжил после смерти Рюрика, пока Игорь не подрос. Эти летописные истории объясняют все, что хотелось бы узнать, но чего в известных источниках нет. Ни в каких известных нам летописях ничего подобного не описано. А существовала ли вообще якимовская летопись, историки очень сильно сомневаются. В 1830-е годы французский писатель Ксавье Мармье выпустил книгу «Северные письма» после путешествия в Северную Германию. Он рассказал о неком народном предании, якобы записанном от мекленбургских крестьян, потомков немеченных абадритов. Предание такое – В восьмом веке вождем племени Абодритов был король по имени Готлов. У короля было три сына – Рюрик Мирный, сивер Победоносный и Трувор Верный. Братья решили отправиться на восток, искать себе славы и совершать подвиги. Они совершили множество великих деяний, победили во множестве сражений и в конце концов попали в страну Русию. А в Руси народ страдал под игом местной тирании, но восстать не осмеливался – Братья-герои вдохновили местных угнетенных славян на борьбу за демократию и толерантность. Разумеется, они встали во главе первобытных революционеров и свергли угнетателей. Они совсем уже собирались вернуться домой к папе, но благодарный народ, конечно же, упросил их не уходить и занять место прежних королей. Дальше, в точности по летописи, вплоть до объединения рюриком страны после смерти бездетных братьев. Пусть читатель сам судит, принимать ли всерьез это сказание за исторический источник.